Получасом ранее, спускаясь в морг, чтобы увидеть тело, Инцаров даже не предполагал, какой испытает шок. Обычные шрамы и отметины на еще недавно живом и молодом теле не могли произвести на опытного сыщика такое впечатление. Он видел и худшие следы прикосновения смерти. Рубцы и кровоизлияния не заставили бы его содрогнуться. Но один шрам на теле красавицы Патрины смог. Вокруг правого запястья проходила отчетливая бледно-красная полоса. Чуть вздутая, недавно зажившая рана, в точности повторяла линию отсечения найденных в чемодане кистей. Инсаров вспомнил, что до этого момента не видел ее запястья, то скрытые кружевными метенками, то закутанной в платок. Девушка прятала руки от чужих глаз. Теперь это очевидно.